Глава четвертая. Тише едешь, дальше будешь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Быстрое продвижение поезда с вагоном, где разместилась команда Сергея Лысенко вместе с чехословацким поручиком, было остановлено в Екатеринбурге. Наступил день, когда у юного командира действительно начались проблемы с доставкой ценного груза по назначению. Первый звоночек уже прозвенел, когда поезд был остановлен для разграбления бандитами, так и не решившимися заглянуть в охраняемый вагон. Еще тогда у Сергея возникла мысль, что проще было бы оставить груз на месте, а не везти через всю Россию. Уж очень был подозрителен взгляд атамана Кульчистского, когда тот отступился от отряда чехов «Лузга и семечки». Когда прибыли в Екатеринбург, ожидаемо началось переформирование состава. Но их вагон без предупреждения был загнан в тупик. Жермен Дробный, узнав, что комендант города поручик Миллер, его старый приятель, убежал навстречу с ним и с тех пор не появлялся. Группа оставалась в неведении в течение длительного времени, напряженно ожидая развязки. «Командир!» Подал голос, наблюдающий за обстановкой вокруг вагона пулеметчик комков. Есть шевеление? Кажется, нас окружают. Сергей осторожно выглянул из двери. Действительно, со всех сторон, соблюдая меры предосторожности, надвигались солдаты численностью не меньше взвода. Среди них мелькала знакомая фигура поручика Дробны. С ним был еще один чешский офицер которому Жермен то и дело показывал рукой на бронированный вагон. «Что будем делать, товарищ командир?» «Давать бой посреди станции, забитой чехословацкими войсками, будет верхом глупости. Надо что-то придумать. Вот Жермен, сволочь, сдал нас местным. Неужели он знает, что за груз мы везем?» «Нет, командир», — откликнулся денщик дробный. За все время пути он не подходил к ящикам, пломбы не вскрыты, и я смотрел. Что ж, подождем, вскоре узнаем, с чем они пожаловали, с миром или войной. Чешские солдаты, окружив вагон на более или менее безопасном расстоянии, заняли свои позиции за укрытиями. Поручик Дробная, выйдя из-за угла водокачки, снял фуражку и стал махать ею над головой, привлекая к себе внимание. Серж, не стреляйте, я иду к вам. Что тебе надо, предатель? Жермен сделал еще несколько шагов в сторону вагона. Серж, не будь глупцом, вы окружены. Позволь подойти к вагону. Валяй, только один. Что ты хочешь? Понимаешь, серж, я ничего не мог сделать. Это все, Миллер, требует досмотра вагона. Дело в том, что скоро ожидается прибытие военного министра. «Штефаника!» «Серж!» — воскликнул опять дробно, потирая уши и топчаясь на свежевыпавшем снегу. «Здесь чертовски холодно! Пусти меня!» Комков отодвинул тяжелую дверь вагона пошире и помог забраться по ручику внутрь. «Представляешь, Серж, в конце октября провозглашена Чехословацкая республика, выбрано правительство, теперь у меня есть настоящая родина!» Конец австро-венгерскому владычеству. Я уже сказал, что первый военный министр страны приезжает в Екатеринбург. Поэтому такие меры безопасности. У Миллера есть подозрение, что в ящиках вы привезли взрывчатку. «Ну зови своего Миллера», — сказал Сергей небрежным тоном. У него уже созрел рискованный план. «Накрывайте стол», — бросил он своим. Да такой, чтоб не стыдно было и министру угощать. К вагону подошел комендант с двумя чешскими солдатами. Те стояли с винтовками на перевес. Поручик, Миллер, козырнул комендант, прошу предоставить вагон для досмотра. Прошу вас, господин лейтенант, пригласил Сергей по-немецки, распознав в нем выходца из богемии. Солдат, прошу оставить на месте солдаты взяли винтовки на караул и встали у входа вагона комендант екатеринбурга молодцевато поднялся по ступенькам войдя в вагон он бросил подозрительный взгляд на ящики накрытые брезентом сергей заметил это и вклинившись между комендантом и ящиками вытянул руку в сторону накрытого стола прошу вас пан комендант садитесь поговорим во время еды уже после первой рюмки сибирского самогона напряжение спало, и разговор пошел в размеренном темпе свою лепту вносил и чувствующий вину жермен дробный беспрестанно наполняя рюмку коменданта и отвлекая разговорами об их общей стране но вопреки ожиданиям комендант не становился мягче наоборот глаза его постепенно наливались кровью в тоне голоса появилась резкость и он то и дело поглядывал на людей лысенко которые сидели на ящиках, прикрытых брезентовой тканью. Вдруг после очередной глупой фразы поручика дробной, о красоте и величии их родины, Миллер встал и, пошатываясь, направился к ящикам. «Я требую показать, что находится здесь», сказал он, расстегивая кобуру револьвера. Подопечные лысенко взяли оружие на изготовку. Сергей, перехватив руку коменданта, заставил того засунуть револьвер обратно в кобуру. «Пан комендант, клянусь честью офицера, там нет никакой взрывчатки. В силу данных мне полномочий и взятых обязательств я не могу позволить осмотр груза». «Что?» — Побогревев, выдавил из себя поручик Миллер. «Как вы смеете? Я комендант Екатеринбургского гарнизона. Мне позволено все». Тем не менее, пан Поручик, я не могу дать разрешения. Мои солдаты будут охранять груз до последнего, а вы будете иметь дело с генералом Дитрексом, начальником штаба Чехословацкого корпуса. Конечно, Сергей блефовал, но в этой ситуации ему ничего не оставалось сделать, как поступить подобным образом. Напряженную ситуацию попытался разрешить Поручик дробный Уже давно забылось, что идею с Дитериксом подал Сергею он сам. Жермену не терпелось снова сесть за стол и продолжить пирушку. — Серж, дорогой, но в самом деле покажи ему груз и дело с концом, — сказал он с грустью, поглядывая на налитые стаканы. — Нет, — Жермен, — отозвался категорично Лысенко, — вопрос принципиальный. У меня приказ — нигде ни при каких обстоятельствах груз не показывать и охранять как зениц Говоря по-русски. У меня тоже полномочия, господин поручик, возразил комендант. Ожидается прибытие военного министра Чехословацкой Республики Штафаника. Поэтому принимаются беспрецедентные меры по установлению порядка и безопасности его пребывания в городе. Я вас ни в чем не подозреваю. Имеется поручительство дробное, но поймите, время неспокойное. Хотя красное далеко. Оно в городе и окрестностях орудуют всевозможные бандиты. Стоит им захватить ваш вагон, возникнут проблемы у меня. Если бандиты захватят наш груз, то проблемы будут только у меня, пан поручик. Кстати, такая попытка уже была по пути сюда, но, уверяю вас, я не везу никакого оружия. Тогда ничто не мешает вам продемонстрировать груз и быть свободным. Иначе я буду вынужден действовать силой. Вы и ваши люди будут подвергнуты аресту, а груз изъят. Груз я не покажу. Лучше отправьте нас скорее из города, пан комендант. Зачем загнали наш вагон в тупик? Непроверенный груз не могу выпустить из города. Там вы будете в еще большей опасности быть захваченными бандитами или красными». Лысенко задумчиво зашагал из угла в угол, затем остановился и сказал. «Я нахожусь в тупике, в прямом и переносном смысле. Чтобы продемонстрировать отсутствие взрывчатки в моем грузе, сделаем так». Сергей молниеносно выхватил револьвер и произвел несколько выстрелов в сторону ящиков. Снаружи послышались возмущенные крики чешских солдат. Видимо, они приняли эти выстрелы за расправу над комендантом. Пришлось поручику Мелиру выйти и успокоить своих подчиненных. «Как видите, пан поручик, будь там взрывчатка, мы бы все взлетели на воздух», — сказал Сергей. «Такое доказательство вас устроит?» Комендант промолчал, одровно испуганно вжав голову при выстрелах, воскликнул. «Ну ты, Серж, даешь!» Милли рукоризно покачал головой и, предупредив, чтобы никто без его особого разрешения не отходил от вагона более чем на 50 метров, Выскочил наружу. Затем послышались его команды солдатам, и через несколько минут все стихло. «Ушли, командир», — сказал Комков, выглянув наружу. Лысенко, облегченно вытерев под лба подумал. Пронесло пока. А что будет дальше? Затем повернулся к дробной и сказал. «Ты зачем привел его сюда, Жерман?» Чешский поручик пьяный кнул, сел на топчан и махнул рукой. «Он сам захотел проверить вагон, когда я рассказал про вас. Не, я ничего такого не говорил. Просто сказал, что вы мне здорово помогли». И тут же без перехода воскликнул. «Ты бы только знал, Серж, как мне все надоело! Хочу домой!» Сергей сел рядом, обнял Чеха за плечи и притянул к себе. Они молча посидели так некоторое время. Затем дробно встал, поправил мундир, надел на голову фуражку. — а Моя миссия выполнена, дорогой Серж. Пойду к своим, а вас, надеюсь, вскоре прицепят к какому-нибудь эшелону. Я тоже рад, Джермен, что ты был с нами. Конечно, печально расставаться, но тебе среди своих будет лучше. И меньше будешь грустить. Авось, встретимся еще. Прибытие чешского военного министра ожидалось в середине декабря, поэтому больше не вспоминали про полубронированный вагон, стоящий в тупике, у всех были свои заботы. Ждать отправки Сергею с подопечными пришлось долго, почти до конца декабря. От трескучих уральских морозов спасал теплый вагон, благо было чем топить. Угольные и дровяные склады находились рядом. Денщик Николай, расторопный помощник, доставал откуда-то продукты, а Сергей развлекал подчиненных рассказами Чехова, Толстого, Погорельского и Гоголя по памяти. Так прошло две недели, в одной из темных морозных ночей Сергей проснулся от окрика часового. «Стой! Кто таков?» «Скоро придет маневренный», — услышал Лысенко хриплый голос. «Будем прицеплять вас к военному эшелону на Казань!» «Сейчас доложу», — сказал часовой и болезненно охнул. Тут же распахнулась дверь вагона, и проем ощерился десятком винтовок с примкнутыми штыками. За ними появился человек в белой папахе, и знакомый вежливый голос промолвил. «Давно не виделись, господин поручик. Рекомендую не сопротивляться». «Сейчас в самом деле придет маневренный паровоз, да, дядька?» Сказав это, он вывел вперед человека в форме железнодорожника. «Да-да, господин Атаман», — торопливо и испуганно сказал путеец. «Распоряжение я уже получил. Скоро отходит военный эшелон в сторону Казани. Приказано прицепить вагон к этому составу». Именно этот путеец разговаривал с часовым. Сергей узнал голос. Тем временем «Зеленые» постепенно заполнили вагон. Их было человек 15, Атаман Кульчицкий тоже поднялся к своим. Затем молча протянул руку за револьвером Лысенко. Весь отряд Сергея был разоружен. Бандиты задвинули дверь вагона и встали по сторонам, чтобы держать под прицелом сидящих на ящиках красногвардейцев. Впрочем, о том, что они красные... Вряд ли кто знал, для всех они чешские солдаты на особом задании руководства Чехословацкого корпуса. Атаман Кульчийский специально подгадал момент отправки вагона, чтобы Сергей не смог воспользоваться помощью чехов. Через несколько минут вагон дернулся, лязгнув с цепным устройством, и маневренный паровоз потащил его к месту формирования состава. «Ну что, господин поручик, а теперь поговорим?» — не то спросил, не то утвердил атаман, когда поезд миновал город. «О чем разговаривать, господин атаман? Мы в вашей власти. Только непонятно, для чего мы вам нужны и зачем убили моего часового. Одним больше, одним меньше. Чего теперь еще жалеть его? А поговорить нам есть о чем. Корнил, покажись». Из-за спин бандитов на свет лампы появился матрос кленов. Правда, его трудно было узнать. Он оброс бородой, носил не матросский бушлат и тельняшку, а казачью бикешу и папаху. Среди подчиненных Сергея прошел неодобрительный гул, да и сам Лысенко был удивлен безмерно. Ведь предатель кленов, сослов, путейцев, станции Бочкаревы, был расстрелян японцами. Значит, выжил. Иуда. Сергей сплюнул сквозь зубы в сторону Корнила. Как он оказался на этой стороне? Словно отвечая на мысленный вопрос бывшего командира, Кленов с ухмылкой на лице произнес. — А я с вами всю дорогу ехал, пока поезд не тормознули люди господина атамана. Когда их увидел, сказал себе, — Корнил вот с такими людьми тебе по пути. «Господин атаман был так добр, что принял меня в свой отряд. А я со своей стороны, опять же, по доброте душевной, рассказал о том, какой вы груз везете». Он подошел к ящикам, откинул брезентовую ткань, почесал затылок под папахой и повернулся к атаману. «Тут не все, господин атаман, даже половины нет». Кульчейский подозрительно посмотрел на своих людей, с интересом прислушивающихся к словам Корнила и жестом руки прервал его. Похоже, подчиненные атаманы не были посвящены в секреты Кленова и Кульчицкого. «Этим можно воспользоваться», — подумал Сергей, подбадривающий, кивнув своим. Больше всех был расстроен Комков. Во-первых, не успел защитить груз, как на зло пулемет в эту ночь стоял далеко от его лежанки, Во-вторых, ревностно поглядывал на Льюис, теперь уже в чужих руках, без своего пулемета он чувствовал себя осиротевшим. Вот бы захватить Льюиса, мечтал Комков, тогда я бы ему устроил теплый прием. Господин Поручик, сказал с усмешкой Атаман, ну что вы так негостеприимно смотрите на меня? Приглашайте к столу, вы же хозяин. «Или к вам лучше обращаться, товарищ командир?» «Можете обращаться ко мне, как хотите. Зовут меня Сергей. Сергей Петрович, если угодно. Николай, будь добр, приготовь закуски для господина Атамана». И Сергей первым прошел в закуток, отгороженной ширмой, где несколько месяцев провел «Жермен Дробны».